Глава 10. Пещеры под Северными Горами Отряд воинов двигался по лабиринту пещер. Древние ходы были хорошо укреплены от обрушения. Видимо, делали дворфы, думал Сай. Эти пещеры были настолько странными, что юноша уже перестал удивляться. Огромные полости естественного происхождения переходили в искусственные переходы. Узкие, сделанные местными монстрами, либо широкие, проложенные дворфами. По одному такому широкому переходу шагали воины рода Ледяного Волка, проводниками которых служила пара гоблинов недавно принятых в род. После принятия в род племени хоббгоблинов, воины кидали хмурые, недовольные взгляды на Сая. Он примерно догадывался, какие мысли крутились у них в головах и когда ждать бунта. Но все изменилось, стоило только найти сокровища Багбира. Именно новые родичи помогли отыскать большую часть спрятанного богатства бывшего вождя. Россопи золотых, серебряных и медных монет, всевозможные ювелирные изделия, драгоценные камни, оружие доспехи, непонятной алхимии просто огромная куча всевозможного металлического лома. Воины, видя всю растущую кучу трофеев, выудушевлялись на глазах, и, когда очередной хоб-гоблин нес что-то новое, только радостно приветствовали своего любимого родича. Сай заметил, что для варваров слово «трофея» имело некое магическое значение. Разговоры сразу замолкали, и воины начинали внимательно слушать говорившего, заодно прощались все обиды. Самыми неожиданными трофеями оказались гоблины. Много гоблинов. На взгляд юноши у вождя было очень много гоблинов и пленников. Если с первыми было все понятно, сэй решил оставить жить хоб гоблинов пока в этой пещере и пусть правят от имени рода своими братьями меньшими, то с пленниками наоборот было не все так просто. Точнее, все было сложно. Сай в задумчивости смотрел на три десятка дворфов, из которых большая часть — женщины с детьми и лишь несколько из раненых мужчин. Но деваться некуда, надо было подойти к пленникам и решить их судьбу. Трувор, увидев, куда направился его самый лучший ученик, тут же догнал. — Сай, я не против, если ты примешь в наш рот вон тех красивых дам. — Ты видел, какие там груди? — Да они больше самых высоких пиков северных гор. — Я должен обладать этим сокровищем. Тем более тебе такие не нравятся. Тебе тощих, как эльфики, подавай. — Трувор — это дворфы. Даже я знаю, как они ненавидят орков, гоблинов и подобные им расы. Я уверен, что они пошлют нас сразу же, как только я заявлю об этом. Нам нужно решить, что с ними делать, и какое мы можем получить вознаграждение за их освобождение. Улыбаясь, ответил задумчивый Сай. — Коротышки пусть проваливают, а эти прекрасные девы могут остаться. Ха, да это самая упертая раса. Не уверен, что ты сможешь получить хоть что-то. При приближении Сай более внимательно вгляделся в пленников у вождя. Дворфы мужчины выглядели так, как и представлял их себе юноша. Бородатые, широкоплечие, с мощными, увитыми мышцами, руками и цепким взглядом из-под густых бровей, который не позволял шутить над их ростом. Дворфики, невысокие, но в то же время с пропорциональной фигурой, приковывали к себе внимание, особенно к той части тела, про которую говорил Трувор. При приближении воинов дети разного возраста спрятались за спинами женщин, а мужчины, насколько позволяли цепи, выдвинулись вперед, причем у одного был заткнут рот и стянуты руки. «Меня зовут Сай, моего друга и наставника Трувор. Кто вы и как попали в плен к Багбиру?» Дворфы молчали лишь, перевели взгляд на своего родича, в которого был заткнут рот. Сай подошел к нему, вынул кляп, освободил руки и стал ожидать ответа. «Я Барант, клирик всеотца. А вокруг меня остатки рода Грифона, что попал в засаду в Северных горах» где мы искали новое место для дома. Скажи, что ты хочешь за наше освобождение? Я хочу получить вознаграждение золотом или работой. Насколько я знаю, это обычная практика для вас. Может, клан или король заплатить за вашу свободу? баранд нахмурил брови, а его родичи начали отводить глаза. — мои изгнанники из клана Щитана, нас некому выкупить. А лучше убей нас, арабами, орков, гоблинов или даже вас, варваров, мы не будем. Клянусь молотом вседца. Не думайте, что я мелочен или хочу нажиться на чужом горе. Вижу, у вас и так много проблем. Можете считать себя свободными с этого момента. У меня есть лишь одна просьба. В боях погибло много моих воинов, часто из-за того, что не было хороших доспехов. Я знаю, дворфы лучшие кузнецы во всем мире. Если вы поможете мне своим мастерством, я буду благодарен вам и помогу, чем смогу. Дам золото на первое время для вашего рода», — сказал Сай, усиленно работая головой. В книгах он читал про верность дворфов своему слову. «Конечно, все дворфы умеют работать с металлом и камнем, но некоторые из нас добились настоящего мастерства в этом деле». Моё дело — молитва и помощь Хирду в битве. Мой брат по оружию Харбек, который стоит рядом со мной. Хороший мастер рун. И мы вместе до последнего отбивались от орков, пока ловушка не сковала нас. Также с нами были мастера и другие воины Хирда. Скорее всего, нас разделили по разным племенам орков и гоблинов. Если ты поможешь нам освободить их, то, клянусь, мы отплатим тебе своей работой. По рукам. Быстро протянул руку Сай и дождался, когда Дворф в кандалах пожмет ее. «Расковать наших новых друзей! Баронт, я знаю вашу нелюбовь к коркам, гоблиным и хобгоблиным, но в моем роду есть некоторые из этих рас. Надеюсь, проблем не будет!» Ругань Дворфа юноша уже не слушал, он отправился к Трану. Пора было решить несколько моментов. Сай усмехнулся, вспомнив забавный момент. Первое, что потребовали дворфийки после того, как их расковали — оружие. Воины-дружины буквально оттаскивали от трофеев воинственных дам, попутно хватая их за самые аппетитные места. И быть бы беде, но Сай вовремя вмешался, выделив из своей доли оружие для невысоких амазонок. Сейчас рядом с ним шагал барант, который должен был помочь в поиске своих сородичей и, как сам он сказал, проверить выполнение уговора. Мы с Лисая прервали выскочившие из прохода хобб-гоблины. «Вождь, впереди много воинов, людей под разными стягами!» «Мы нашли то, что нам нужно. Спасибо, воин, можешь вернуться обратно к племени. Дальше мы справимся сами». Прости, Вождь, но мы не уйдем. Тран сказал защищать твою жизнь. Зак и Зун теперь твои щиты. Хорошо, Зак, но держись вместе с Зуном рядом с остальными воинами дружины. Не будем пока шокировать соратников по походу. Трувор, баранд пойдем узнаем, что решили конунги. Не просто так же они собрали все силы в один кулак. Акил смотрел на мага, которого нанял ему Совет Союза Городов для зачистки пещер от гоблинов и орков. Участившиеся нападения на караваны рушили всю торговлю Союза, распугивая так редких купцов в этих землях. Отправить собственное ополчение куда-то, кроме защиты городов, Совет не мог, а нанять большие наемные отряды здесь было негде поэтому торгаши обратились к единственному конунгу, который посещал города. Акил не так просто отказался от общей добычи. Горожане выделили ему достаточно золота для найма лучшего отряда местных авантюристов и мага, в боевых качествах которого он уже успел убедиться. Высокий седобородый маг в красном плаще с капюшоном, видимо, не чувствовал холода, в отличие от остальных южан. За свою помощь в походе, сверх положенной меры, а этим считалось все, кроме магических поединков, он попросил у конунга право в выборе трофея после боя. Акил согласился. В отличие от своих родичей, он не был ярым противником магии и пока еще ни разу не пожалел об этом. Путь с магом был простым. Некоторых проявлений простейшей с его слов магии хватало, чтобы монстры бежали прочь. Сейчас на мага были особые надежды. Первые воины, попробовавшие напасть на главную пещеру, столкнулись с боевыми заклинаниями колдуна. Отряды, подоспевшие к общему сбору, были намного меньше тех, которые ранее отправлялись в пещеры. Многие воины были ранены, самых тяжелых добивали свои же. Акил не знал, что ему скажут в зале воинов после похода, но сейчас главный Победа для продолжения плана. Если будет необходимо, он знал, кого обвинить в неудаче. Из конунгов кроме него был только Бьерни. Вилфред ограничился отправкой войск клана Лося. Конунги уже долгое время пытались придумать общий план атаки, который бы устраивал всех. Как один из старших воинов произнес. «Смотрите, еще один отряд подходит. Да, это же трувор Старый бочонок с медом. А значит, рядом с ним смазливый эльф, глава рода Ледяного Волка. Стоявшие рядом воины громко засмеялись. Но не все. Те, кто были в зале воинов и видел обрубки тел в лужах крови, молчали. Акил невольно посмотрел на воинов, пока не прекратился гогот, и отправился встречать отряд. — Сай, как я рад, что ты жив. У нас еще остались общие дела. «О, Темрус, где ты нашел Дворфа?» «Конан какил я тоже рад, что мы оба живы, и наши общие дела останутся без изменений. Дворфы были пленниками вождя гоблинов, через пещеры которого мы пробрались сюда. Сейчас они просто гости нашего рода». «Ха, нашел редкость. Мы уже нашли несколько десятков. И у других отрядов тоже есть эти коротышки. Пока не знаем, куда их дети, сколько они стоят. «Сомневаюсь, что они хорошие рабы, да и не выживут в наших стойбищах со своим ростом», — вмешался подошедший Конон Кобьерни. Сай крепко сжал руку Баранда, чтобы тот молчал и не вмешался в разговор. А юноша в последние дни только и занимался тем, что разбирался в местных отношениях и дипломатии разных рас. «Я готов за умеренную цену выкупить всех дворфов, чтобы взяли как добычу», — произнес Сай одновременно наступая на ногу Трувору, чтобы тот своим восклицанием не испортил все. «Просто мне так будет проще собрать общий выкуп с дворфов». «Я уже подумал, что ты с клыка великана упал. Ну, раз так, то я готов продать своих по десять золотых за каждого», лениво сказал Кононг клана Медведя, глазами ища, что можно выпить. Конунг Бьерни, я не вижу здесь торговцев, что предлагают купить дворфов. Думаю, цена в один золотой будет более чем достаточной. Я не торгуюсь с тобой, волчонок. Я называю свою цену, и либо они станут рабами, либо пойдут под топор моих воинов. Итак, у меня примерно пять десятков коротышек. У других племен я видел еще под сотню, того с тебя... «Эй, макс сколько надо будет заплатить этому эльфу за коротышек?» «Примерно полторы тысячи золотых, славный конг Но у меня есть другое предложение. Я вижу, предводитель данного отряда не самый обычный представитель вашего вида, чему я сильно удивлен. Мы уже долгое время не можем решить, с каким отрядом я пойду в атаку. Вы все противитесь применению магии». А Конон Кокил отказался от общей доли в добыче, поэтому и я не могу рассчитывать на свой трофей. Думаю, стоит передать этому юноше всех дворфов с условием, что его отряд пойдет первым, а взамен он предоставит мне право выбора первого трофея. «Ну как, все согласны?» — сказал опытный маг, наблюдая за реакцией варваров. «Орки, магия! Еще гоблинов в рот прими!» «Тьфу!» И это некогда славный рот ледяных волков куда катится мир ты в курсе для науки что когда-то в древности твои предки правили кланами плюнул на землю конунг берерни пусть забирает коротышек мои воины не будут биться рядом с магом дождавшись одобрительных возгласов со всех сторон акил наконец смог выдохнуть этот парень был решением большинства его проблем Тогда решили Лисай, ты со своими воинами идешь первым, прикрывая мага, а мы ударим следом. Маг многое повидал в своей жизни и думал, что его нечем будет больше удивить, но отряд этого юноши вызывал давно забытое чувство любопытства. В этом отряде находились варвары, орки, пара хобб-гоблинов, дворф-жрец и эльф-предводитель. Причем орки и хоб гоблины выступали в роли личных защитников эльфа, расу которых ненавидели всей своей природой. А дворф пил из одного бурдюка вместе со здоровяком-варваром, хотя именно один из его родичей недавно предлагал отправить дворфов в рабство. Сам мак ощущал странную ауру власти и харизмы, исходящую от этого юноши. Когда терпеть больше не было сил, мак обратился к юноше. «Уважаемый Сай, так как мы скоро отправимся на битву, хотел бы прежде всего познакомиться. Меня зовут Горан, маг Пятого Круга, в свое время обучался в Академии Магии Саргосы. Сейчас в роли свободного наемника ищу новые знания и артефакты, которые позволят шагнуть за рамки моего предела. Если это не секрет, то как так получилось, что эльф встал во главе столь странного отряда, Причем в таком возрасте, когда старший еще не отпускают своих отпрысков путешествовать по миру. Очень приятно, Гаран, меня зовут Сай. Как ты уже понял, я командир этого отряда и глава рода Ледяного Волка. Я не знаю точно какой я расы, младенцем меня нашел мой дед, шаман Хров. Позже, пройдя испытание принятия в род, я стал в какой-то мере своим для народа Севера. Это долгая история, и я уверен, что как только мы расправимся с орками и враждебным магом, смогу рассказать ее в таверне Кёнига. Тем более у меня есть несколько важных вопросов касательно магии и магических предметов. Хорошо, Сай, я буду непременно ждать этого увлекательного разговора. Что ж, похоже, конунги дают приказ выдвигаться. Не будем заставлять ждать столь славных воинов. Мне не хочется лишаться моего права на первый трофей. Отряд начал набирать скорость, причем, в отличие от обычных варваров или орков, которых немало повидал Горан, воины Сая с трудом, но старались держать строй. Потому как кривился дворф и даже хоб-гоблины, им было куда еще расти. Тем не менее, на уровень наемников драконьей пустоши они вполне выходили. Маг держал плетение наготове, чтобы успеть выставить заклинание четвертого круга, массовую защиту от стрел. В то же время было трудно подобрать защиту от магии, не зная, каким кругом и школой владеет противостоящий маг. Вход в главную пещеру прикрывала армия гоблинов, орков и редких, возвышающихся над остальными монстрами, огров. Целью отряда было сковать силы противника и лишить преимущества в магии колдуна, после чего в рубку кинется вся армия ожидающих варваров. Подав оговоренный заранее знак Саум, Мак начал плести заклинание огненного шара для проверки защиты монстров. Пульсирующий шар огня, долетев до строя противника, взорвался, уничтожив монстров в центре первых рядов. Немногие выжившие рычали от боли и пытались сбить пламя. Не став дожидаться следующего заклинания, монстры отправили град стрел на отряд, но Мак, в своё время успевший поучаствовать во многих конфликтах, Вовремя сплел плетение защиты. По невидимому пологу забарабанили сотни стрел. Яростно закричав, воины Сая прибавили шаг. После провала со стрелами активизировался вражеский маг, посылая заклинания магической стрелы одно за другим. Попадая в воинов, они ранили или в некоторых случаях убивали, пробивая тело насквозь. По скорости отправки заклинаний Гаран понял, что применяется магический жезл. «Интересно, сколько у него еще зарядов?» — подумал маг. Заметив злые взгляды, которые бросал на него Сай, Гаран оставил размышления и начал читать плетение защиты от простейших заклинаний. Область защиты, увеличившаяся за счет метамагии, позволяла противостоять этому жезлу. Водошевленные воины бросились вперед на строй орков. Варвар, которого, как помнил маг, звали Трувор, и Дворф с молотом влетели первыми в строй орков, расширяя прорыв. Сзади уже был слышен рев спешащих в битву варваров. Подбежавшие воины начали теснить орков и гоблинов, и хоть редкие огры оставляли после себя горы трупов, но топоры варваров делали свое дело, и один за другим пали даже эти великаны. Вырвавшиеся вперед воины хотели уже добраться до грязного мага и срубить его голову, как перед ним, пугая безмолвием и слитностью движений, выступила нежить в доспехах. Нежить не знала страха и рубила своими мечами, не останавливаясь, пока была такая возможность. Выбежавшие вперед варвары были быстро нанизаны на клинки. И вот уже нежить теснит ряды воинов. Пытаясь исправить ситуацию, Гаран кидал одно заклинание за другим, но они слабо действовали на усиленную нежить. Такую мог сделать только практикующий некромант. Массовые же заклинания четвертого или пятого круга могли уничтожить больше варваров, чем нежити. Этим воинам было далеко до полков Центральных Королевств, имеющих опыт взаимодействия с боевыми магами. «Ха, молот вам взад! Дайте мне пройти, это мой противник!» Дворф-жрец пытался пролезть вперед, но высокие здоровяки-варвары не пускали его. И все же барандо удалось протиснуться между ними, и он начал произносить молитву своему богу, направляя руки на нежить. Яркий свет, что обрушился на врага, буквально слезал несколько десятков скелетов. «Все, больше не могу!» С трудом сказал Дворф, использовав единственную молитву и боевой ритуал, который ему был доступен. «Нам нужно убить некроманта, тогда связь со скелетами станет слабее, и мы без труда их уничтожим!» Посылая огненную стрелу в скелета, прокричал Гаран, поворачиваясь к Саю. На самом деле, маг пятого круга, пусть и с трудом, но мог уничтожить эту нежить, просто Гарану хотелось увидеть юношу в деле и его потенциал. После слов «мага» Сай огляделся по сторонам, нахмурился, принял решение и ринулся во фланг к еще сражающимся оркам, огибая строй нежити. За ним побежала его охрана из орков и хобб-гоблинов. Перестав отвлекаться на что-либо, Гаран некоторое время формировал плетение начальных кругов, откидывая или сбивая с ног скелетов. А вдруг некая волна прошла по нежити, И удары варваров стали наносить урон скелетам, разрушая кости в пыль. «Все-таки есть потенциал», — подумал маг.